Глава 2 Спокан, штат Вашингтон, 29 октября 1980 года, среда 2.25. Проститутки спорят о бюстгальтерах. Знать бы заранее, Винц не остановился бы. Он был погружен в свои мысли о предстоящих выборах, и они каким-то образом улучшали его настроение или, по крайней мере, отвлекали. Но теперь он стоит у берлоги Сэма, а Бет и ее подруга Анжела размахивают руками в холодном воздухе и выпускают облачка пара при каждом слове. «Винс нас рассудит», — говорит Анжела, и ковыляет к нему на высоких каблуках, из-за которых ей приходится слишком сильно наклоняться вперед, а ее задница становится похожей на полку. Бет считает, что мужчины любят лифчики, а я утверждаю, что вы все с большим удовольствием разглядываете «Голые сиськи», Винс переводит взгляд с Анжелы, смуглый и пышной, на Бет, тощую и бледную, прячущую за спиной потрепанный гипс. «Боюсь, вы не к тому обратились». Анжела берет Винса за руку и трется о нее грудью. Она моргает, и он чувствует, как кусочки туши с ее длинных ресниц падают ему на щеку. «Да ладно тебе, Винс! На что тебе приятнее смотреть, на лифчик Бет или на них?» «Ну, они хороши», — Винс опускает взгляд на темную впадину между грудями Анджелы. «Но, с другой стороны, лифчик обладает определенной соблазнительностью». Анджела отталкивает его. «Ты бы и на яйца смотрел, если бы они были у Бет». Бет сконфуженно смеется. «Анджела!» Винс удаляется в спасительную берлогу, уже заполненную сигаретным дымом и игроками в покер, ребрышками и нелегальным спиртным. Эдди поднимается из подвала, держа сковородку с куриными крылышками в кляре. Винс Камден, ударник пончикового фронта. Как оно, Винс? Нормально, как жизнь, сам. Толстею, устаю, страдаю диабетом. Эдди 60 лет, он чернокожий, с седой бородой, носит очки в черной оправе. Винс останавливается рядом с ним. «Слушай, можно задать вопрос?» — Эдди пожимает плечами. «Что тебя гложет, Винс?» «Просто интересно. Не знаешь, кто победил в дебатах? Из двух шлюх, поспоривших насчет лифчиков? Да в такой херне победителей не бывает. Нет, нет, я про предвыборные дебаты». Эдди молча смотрит на него. «Кто, Картер или Рейган? Не смотрел вчера по телеку». Эдди на минуту задумывается, потом снова пожимает плечами. «Говорю же, Винс, не бывает победителей, если две шлюхи начинают спорить». «Цвета играют большую роль. Ставлю доллар». «Ты имеешь в виду типа черный или красный?» «Да, эти в самый раз. Или даже белый. Только не телесный». Хм, «Цвет не имеет большого значения, если в них нет проволоки. Играю». «Нет же». «Есть такие поддерживающие лифчики на все случаи жизни, клевая штука. Если в лифчике проволока, значит, за ним большие буфера». «Буфера? Ты только что сказал буфера?» «Да, эти с проволокой снимать запаришься, — отвечаю, — доллар». «Ну так и не носи такой. Я имел в виду, с женщины трудно снимать. А ты попробуй, когда она в сознании. Равняю. С застежкой впереди я справляюсь, но если она сзади, отстой». «Точно! Будто едешь в полном тумане, когда сзади расстегиваешь. А ты что думаешь, Винс?» Он поднимает глаза. «Этим всегда заканчиваются». Обращаются к нему. Все смотрят на него, держа карты в руках, как ватага ребятни, играющая в пьяницу. Анжела сидит на коленях у своего сутенера, на пару с которым ест куриную ножку. Дальше полицейский в гражданском заглянувшись скоротать время, расписывается на гипси-бет. Винс смотрит на свои часы четверть четвертого. «Ладно», — говорит он, — «я скажу вам что и как, но на этом и закончим лады и поговорим для разнообразия о чем-нибудь более интеллектуальном, например, о политике. Согласны?» Все кивают, приготовившись внимательно слушать Джекс, подтягивает шампанское из большой бутылки, что стоит у него меж колен. «Ладно. Первое, что вы должны понять. Бюстгальтер – это символ мужского возбуждения. Это то, что называется... Это суррогат клитора, понимаете? Этот страх, что у тебя руки-крюки, темно, неловко, и сам не понимаешь, что там делаешь – Иногда тебе везет, но даже в этих случаях не знаешь точно, что же ты делал. Яснее ясного мы думаем только о женщинах. А когда удается подцепить одну из них, оказывается, что мы ни черта о них не знаем. Он пожимает плечами. Вот что такое лифчик. Еще одна женская штучка, которая к нашему ужасу непонятно как работает. Все смотрят на него. Но вот вы справились с этим волнением, и Что? «Так, например, бывает момент в прелюдии как раз перед началом главного дела. Вот уже оба полураздетые, тут две дороги вперед и назад. Она может передумать, а у тебя от нее крыша едет. Ты целуешь ее шею и покусываешь, твои руки мечутся, пытаясь выяснить, на крючках он или на застежке. И именно в этот момент она тебя останавливает, отталкивает твои руки, встает» улыбается тебе сверху вниз, а потом медленно-медленно, глядя прямо тебе в глаза, спускает бретельки, расстегивает лифчик и бросает его на пол. Все затаили дыхание, Анжела и ее сутенер замерли. И Бет тоже. Вся комната окаменела. Так что да, думаю, лифчики сексуальны. Ну, Винс выпрямляется и бросает пятерку в общий котел. Разве я тут единственный, кто смотрел эти чертовы дебаты? Половина пятого утра. Девушки пристают к Винсу на пороге, но он сегодня весь в себе. У него нет кредиток, и он продает травку без церемонии, прежде чем они начнут расточать объятия и намеки. Сегодня даже бэт покусывая нижнюю губу, дожидается у двери, пока другие уйдут. Мне понравилось то, что ты сказал про Винс. Как делишки, бэт Она переминается с ноги на ногу. Уснуть не могу, вся на нервах. — По поводу. Она смотрит на него, будто все и так ясно. — По поводу дома, который надо продать, забыл? Я тебе вчера вечером рассказывала. Ларри доверил мне продать дом. — А, ну да, ну да. Винс напрочь забыл об этом. — Напомни, когда торги? — В субботу, воскресенье и понедельник. Ты ведь придешь, да? — Конечно, приду. — Просто... Меня донимают сны о том, что всплыли мои старые делишки. Или меня арестовали полицейские, или я говорю что-то совершенно идиотское. Бэт, слушай, скажи мне правду. Люди смеются надо мной? Над тобой? Из-за того, что я пытаюсь получить лицензию агента по продаже недвижимости. Глупо, да? Нет, — отвечает он, — не глупо. Скажи правду. Не глупо? Ты же знаешь, каждая стриптизерка заливает, что копит деньги на колледж. Но они это говорят чтобы мужчины не испытывали неловкости, глядя, как девушка раздевается, чтобы они думали, что их эрекция вносит лепту в улучшение этого мира. Ну, наверное, поначалу, может, так и было. Мне нравилось произносить фразу «Я учусь на агента по продаже недвижимости». Она наклоняется и переходит на шепот. «Но теперь, черт, Винс, они ведь, возможно, позволят мне это сделать. А если я не справлюсь? Если я недостаточно умна для этого?» «Бэт, у меня голова трещит, как подумаю об этом. Просто глупо, до чего мне этого хочется?» Наконец Винс хватает ее за сломанную руку. «Послушай, никогда не называй себя глупой, если тебе хочется чего-то лучшего». Горячность его ответа слегка изумляет их обоих. Винс понимает, что обращался и к себе тоже. Они стоят и смотрят друг на друга. Потом он отпускает ее руку и в смущении отводит глаза». Расскажи об этом доме. Может, не стоит так поддерживать ее в попытке стать агентом по продаже недвижимости? Это бунгало постройки сороковых годов, северная стена штукатурена, двора нет, гаража нет, привлекательность ноль. Поскольку, как ему кажется, риэлтор, на которого Бет работает, надеется переспать с ней. Просит 32, Просит тридцать две но если им дадут хотя бы 25, я съем свой гипс. И она никогда не сможет зарабатывать на жизнь продажей домов. Если эта развалина пройдет проверку управления жилищного строительства, я ему в буквальном смысле отдамся. Хотя нет, не отдамся. Но все же он верит в то, что сказал. Не надо извиняться за то, что хочешь чего-то лучшего. Тем не менее, Винс начинает осознавать, что у всего этого есть иная сторона, о которой он не думал накануне ночью. «Как кеннин спрашивает Винс. «Прекрасно», — отвечает Бет, глядя вниз. «Спасибо». Она сжимает его локоть, поворачивается к берлоге Сэма, хочет сказать что-то еще, потом улыбается и уходит. Джекс вываливается ей навстречу и придерживает дверь, пропуская ее. Винс закуривает. Джекс Дышит на замерзшей руке. «Можно задать тебе вопрос, Джекс?» Джекс подходит ближе. 180 килограммов, упакованный в спортивный костюм. Такая большая нейлоновая сосиска. «О чем?» «Твоя жизнь стала лучше, чем четыре года назад». «Четыре года назад?» Джекс смотрит в землю. «Четыре года назад я был женат на сатане». Поэтому, да, могу сказать, что в целом жизнь стала лучше. А у тебя стало? Винс пожимает плечами. Видишь ли, я не задумывался до вчерашнего вечера. Мне кажется, человек может пересечь страну, поменять имя, работу, друзей, поменять все. Мимо медленно катится машина. Винс провожает ее взглядом. И совсем не изменится. Винс влюблен. Ладно, может, это слишком громко сказано, поскольку он еще ни разу не произнес больше пяти слов в присутствии этой женщины. Да и слова эти касались двух тем, пончики до да книги. И знает он только ее имя, Келли, и видит ее всего раз в неделю, когда она покупает дюжину пончиков для своей матери, которая живет в доме престарелых. Но если бы Винс собирался влюбиться, то выбрал бы ее». Келли, секретарь-юриста, заходит каждую среду в 10.50. Поэтому каждую среду в 10.40 Винс ныряет в туалет, чтобы причесаться перед зеркалом. Он снимает фартук и садится за столик с чашкой кофе и книгой в мягкой обложке, каждый раз новой. Он читал книгу, когда познакомился с Келли четыре месяца назад. У него был перерыв на кофе, он сидел с потертым экземпляром «Войны на бобовом поле» в Милагра, который кто-то забыл в магазине пончиков. Винсу всегда нравилось читать. В тюрьме он пристрастился к нехудожественной литературе и читал по книге в день. «Льюис и Кларк», «Мифы древней Греции», «Архитектура». А романы раньше приводили его в уныние, И он не прочел ни одного до того дня, когда нашел на стуле войну на бобовом поле в Милагро. Винс дошел до шестнадцатой страницы, наслаждаясь описанием тяжкой жизни старика-мексиканца. Поднял взгляд и увидел две длинные гладкие ноги, уходящие в шорты. А еще выше – пару электрических глаз. «Превосходный роман, правда?» Винс посмотрел на обложку и пробормотал лишь «да». «Вам не нравятся герои?» «Да». «Много читаете?» «Да». «Билетристику?» «Да». Только и смог выдавить он этим ногам и глазам. «И я», — ответила она, — «ужасно люблю свернуться калачиком у камина с хорошим романом в руках». «Люблю». «Вот так вот». «Именно это словцо зацепило Винса. «Люблю». В тот момент он поклялся, что тоже полюбит романы, чтобы однажды свернуться калачиком у камина вместе с Келли. Поэтому теперь каждую среду после работы он идет в букинистический магазин поблизости и обменивает книгу, которую читал, на другую. Всю неделю книга лежит у него в шкафчике в магазине, и он читает как можно больше в перерывах на кофе, чтобы к утру следующей среды Когда зайдет Келли, можно было с умным видом разглагольствовать о новом романе. Он редко переваливает через середину. Читает ровно столько, сколько нужно, чтобы понять, в чем суть, и поговорить с ней о книге. Потом он меняет ее на новую. Винс и хотел бы дочитать некоторые книги, но нужно брать новую каждую неделю, чтобы было о чем поговорить с Келли а еще потому, что он суеверно полагает, будто сумеет отыскать такой роман, который поможет ей влюбиться в него. Но, если быть совершенно откровенным, есть еще одна причина, по которой он никогда не дочитывает до конца. Винс боится, что финал его разочарует. По этой причине он когда-то бросил читать «Беллетристику», Он проглотил большие надежды, когда сидел в Райкерс, и это произведение ему нравилось. История о том, как преступник тайком поддерживает бедняка деньгами. Пока тюремный библиотекарь не сказал ему, что Диккенс написал две концовки. Узнав подлинный финал, Винс решил, что вся художественная прозаическая литература предала его. У истории, запавшей ему в душу две концовки, У книги, как и у жизни, конец должен быть один. Либо повзрослевшие Пип и Эстелла уходят в закат, держась за руки, либо не уходят. По его мнению, финал этой книги совершенно противоречит ее сути. Пятьсот страниц сплошного противоречия. Все романы противоречивы. Поэтому теперь он читает только начало. И это не так уж плохо. Ему даже начинает казаться что это более эффективный подход пробовать лишь начало чего-то. В конце концов, у книги может быть всего два финала, правдивый и красивый. Если он красив, то далек от реальности и выглядит вымученным, поддельным. Если он правдив, то значит все закончилось плохо, чьей-нибудь смертью. По этой причине... Большинство теорий, религий и экономических систем распадаются на части, когда начнешь проникать в глубину их сути. И по этой же причине подростки находят смысл в буддизме и у бич потому что они еще слишком молоды, чтобы осознать на самом деле жизнь отчаянная борьба, которая всегда кончается одинаково. Только начало и середина могут быть разными. А сама жизнь неизменно кончается плохо. Если видел, как люди умирают, нет нужды дочитывать какую-нибудь книгу, чтобы узнать это».